Глава четвертая. Есть такая проблема. Всероссийский выставочный центр ВВЦ в Москве был основан 1 августа 1939 года как всесоюзная сельскохозяйственная выставка. В 1959 году ВСХВ стало называться ВДНХ выставкой достижений народного хозяйства. Всероссийским выставочным центром ВДНХ стало уже после распада СССР в 1996 году. Площадь территории ВВЦ насчитывает свыше 240 гектаров, на которых размещены 68 выставочных павильонов. Кроме того, на территории находятся 46 памятников истории и культуры, а также открытые выставочные площадки, теплицы и пасека. Бюджетная эффективность всего комплекса государственного акционерного общества ВВЦ зашкаливает за 3-4 миллиарда рублей, что не может не волновать чиновников всех уровней, желающих порулить столь высокодоходной организацией. Структура ГАО ВВЦ такова. Его учредителями являются Российская Федерация в лице Мингос имущества и Город Москва в лице Комитета по управлению имуществом. Стратегическими органами управления являются Попечительский совет, Общее собрание акционеров, Совет директоров, Ревизионная комиссия, Тактические органы управления, Гендиректор, Правление, Заместители Генерального Директора, руководители структурных подразделений, дочерние хозяйственные общества. Доля Мингос имущества РФ в капитале ВВЦ составляет более 69%, доля Комитета по управлению – около 30%. Генеральным директором ВВЦ к моменту описываемых событий являлся Виктор Михайлович Курыло. Родился Виктор Михайлович в 1947 году в Донецке. Трудовую деятельность начал после окончания Днепропетровского университета механиком на Южмаше. Дошел до начальника технического отдела завода. Затем работал первым секретарем райкома Комсомола, главным инженером Южмаша, переехал в Нижний Новгород, стал работать на заводе «Точмаш». Дошел до директора объединения. В начале 90-х годов XX века был избран председателем районного совета народных депутатов. Защитил кандидатскую и докторскую диссертации, получил степень доктора технических наук и звание профессора. Имеет 20 научных и методических трудов. Награжден медалями за вклад в науку и управление государственной собственностью. Проработав пять лет заместителем и вице-губернатором Нижегородской области, Виктор Михайлович перешел на работу в Госком имущество России, стал его председателем, затем заместителем министра госимущества РФ. С 1998 года он генеральный директор ГАО ВВЦ, успешно развернувший деятельность этого выставочно-ярмарочного предприятия крупнейшего в стране. Одновременно с Виктором Михайловичем в структуре ВВЦ появился и заместитель гендиректора, молодой и амбициозный кандидат сельскохозяйственных наук Халил Магомедович Савагов, окончивший сперва медицинское училище по курсу «Акушер-гинеколог», а затем Российскую сельскохозяйственную академию. Несмотря на молодость, Савагову исполнилось 34 года. Он успел пройти горнило комсомольской работы от заместителя секретаря райкома в ЛКСМ в Махачкале до секретаря ЦК в ЛКСМ Москвы, стал исполнительным президентом приватизационной комиссии, приобрел огромное количество нужных связей и благодаря этому был назначен первым замом Виктора Михайловича. Свою деятельность на посту заместителя Халил Савагов Высокий красавец-брюнет с тонкими усиками, черноволосый, черноглазый, гибкий, пользующийся огромным успехом у женщин, начал весьма активно, постепенно прибирая к рукам ради более рачительного использования структурные подразделения центра и увеличивая площадь арендуемых угодий. Имея покровителей в чиновничьих структурах правительства Москвы и России, многие из которых тоже были выходцами из Кавказа, Савагов добился большого влияния на деятельность ВВЦ в целом и начал реорганизацию Центра, добиваясь единоличной власти. Решение о неотложных мерах по коренной реорганизации ВВЦ было принято правительством Москвы еще в 1997 году, для чего была разработана целая программа «Преобразование центра», которое начиналось со смены руководства ВВЦ. Однако Савагову этого было мало. Под видом того, что он печется о передаче государственного пакета акций, закрепленного за федеральной собственностью в собственность Москвы, для улучшения работы ВВЦ и увеличения коммерческой отдачи, Савагов начал атаку на гендиректора и его окружение. «Масло в огонь» подлило предложение правительства Москвы провести на ВВЦ в 2010 году универсальную выставку «Экспо-2010». В 2001 году правительство Москвы издало постановление о мерах по продвижению кандидатуры Москвы в качестве организатора Всемирной универсальной выставки «Экспо-2010». В нем главному управлению памятников города Москвы предписывалось представить обоснованные предложения о возможности исключения из числа памятников истории и культуры федерального значения все объекты на территории ВВЦ. Целью распоряжения являлось лишить выставочный центр статуса объекта федерации, увеличить долю правительства Москвы в его уставном капитале и прибрать ВВЦ к рукам с его финансовыми потоками и прибылью. Естественно, активное участие в этом процессе принял и Халил Савагов, усиленно лоббирующий продвижение своих друзей и знакомых в состав Комитета по выдвижению Москвы в качестве устроителя «Экспо-2010». Естественно также, что генеральный директор ВВЦ Виктор Михайлович Курыла Человек государственных масштабов и устремлений сильно мешал Савагову в реализации его наполеоновских планов. Поэтому Халил начал сначала тихую, бумажную и наушническую, а потом и явную войну с Виктором Михайловичем. Особенно после того, как тот отказался наделить Савагова полномочиями гендиректора в связи с новым направлением деятельности – В конце концов, дело дошло до угроз физической расправы с гендиректором, о чем Виктор Михайлович по Совету друзей официально сообщил в управление ФСБ по Москве и Московской области. Курыла вызвали в управление и долго беседовали с ним, выясняя обстоятельства заявления. Чекисты тоже понимали, что сложная система земельно-имущественных отношений, наличие огромного количества торговых точек Широкий спектр выставочно-ярмарочных и культурно-массовых мероприятий, собирающих большое количество посетителей ВВЦ, привлекают к нему внимание многих криминальных структур. Но выставочный центр до сих пор не входил в круг интересов ФСБ. И чекисты ничем не могли помочь генеральному директору, несмотря на подозрение, что Савагов принадлежит к так называемой «дагестанской преступной группировке». — Единственное, что мы можем сделать, — сказал ему на прощание начальник управления генерал Пивоваров, — это издали аккуратно понаблюдать за ВВЦ. Вам же надо позаботиться о своей личной охране. — Да есть у меня охрана, неведомственная, отмахнулся Виктор Михайлович. — Это чепуха. Нужны профессионалы. В Москве достаточно частных охранных агентств, Могу порекомендовать лучшее из них — «Бокс». Там работают профи из высшей девятки КГБ. Они знают свое дело. «Бокс» — это бюро охраны коммерческих структур. Его начальник Петр Петрович Васильев — мой друг. Мы с ним в свое время хорошо поработали в разных местах. Виктор Михайлович с грустью кивнул. Он никогда не думал, что ему понадобятся телохранители, но дело поворачивалось таким образом, что надо было принимать предлагавшиеся условия игры. Появившиеся в последнее время у Савагова бронированный «Мерседес», сопровождения и круглосуточная охрана указывали на реальность угроз. Савагов боялся ответных акций гендиректора, и одно это уже говорило о его принадлежности к преступной группировке. Только главари таких организаций первым делом окружали себя «шестерочным аппаратом» и «крутой охраной». Однако и после разговора с главой УФСБ Виктор Михайлович не сразу решился привлечь к охране комплекса и себя, лично, частные охранные фирмы. Ему казалось стыдным прятаться за спиной телохранителей и вообще чего-то бояться — Он не делал ничего дурного и родил за интересы страны и веренного ему объекта, а не за личные интересы. Надо было работать, а не строить бастионы и ждать выстрела в спину. В июне Савагов предложил привлечь к разработке концептуального проекта развития ВВЦ французскую фирму париж шато якобы являющуюся мировым лидером выставочной индустрии. Виктор Михайлович не согласился предложив привлечь отечественных дизайнеров и разработчиков. Взбешенный Савагов покинул совещание в кабинете гендиректора, посвященное возможному превращению ВВЦ в один из крупнейших выставочных комплексов мира. Но потом, когда оно закончилось и руководители подразделений разошлись по рабочим местам, Савагов вернулся в кабинет директора в сопровождении двух рослых телохранителей. «Значит, вы принципиально отказываетесь передать мне полномочия для реструктуризации Центра», осведомился он с характерным кавказским акцентом. «Не вижу смысла», — сухо ответил Виктор Михайлович, досадуя, что отпустил второго заместителя, ближайшего друга и помощника. «Реконструкция комплекса — прерогатива гендиректора, а не его заместителей». «Но в комитет избран я», — «А не вы!» «Это не меняет существа дела. Предложенная вами схема управления проектом подготовки Экспо представляется мне сомнительной, да и не только мне, но и независимым экспертам. В расчетах эффективности проекта вы приняли явно заниженную ставку дисконтирования». «Какое это имеет значение?» — повысил голос Савагов. «Вы не сможете довести до конца начатую перестройку». Только я превращу ВВЦ в город-парк с неповторимой ландшафтной архитектурой. Уходите на пенсию. Здоровее будете. — Вы мне угрожаете? — нахмурился Виктор Михайлович. — Вот именно! — рявкнул Савагов. — Не стойте у меня на пути. Это может плохо закончиться, если через два дня вы... В кабинет заглянул секретарь Курыла обеспокоенный просочившимися сквозь двери криками. «Проводи уважаемых гостей, Костя», — обратился к нему Виктор Михайлович. «Им надо отдохнуть и успокоиться. Предложи кофе и соки». «Я тебе предложу!» — выговорил Савагов, направляясь к выходу. «Ты у меня запомнишь!» Телохранитель плечом сбил секретаря с ног, вышел вслед за боссом, в дверью так, что она едва не слетела с петель. — Что это с ним? — растерянно посмотрел на директора щуплый секретарь, держась за плечо. — Какая муха его укусила? — это муха — жажда власти, — вздохнул Виктор Михайлович, переживая неуютное чувство обреченности. — Зам не собирался уступать и явно шел на конфликт чувствуя за спиной поддержку своего криминального клана. Надо было что-то предпринимать. «Там женщина к вам на прием просится», — вспомнил секретарь, поднимаясь с пола. «Зови», — кивнул Курыла, пытаясь настроиться на рабочий лад. Визит заместителя выбил его из колеи. Работать не хотелось, хотелось бросить все и уехать, куда глаза глядят». Костя вышел, через минуту в кабинет робко вошла миловидная женщина лет сорока, худенькая, сероглазая. Стиснув руками сумочку, она сделала вперед два шага и остановилась. — Слушаю вас, — проговорил Виктор Михайлович. — Проходите, присаживайтесь. Женщина помотала головой, судорожно вздохнула. — Извините, что отрываю вас от дел, но у меня пропала дочь. Курыла вздернул брови. — Вы, наверное, ошиблись адресом. Вам следовало обратиться в милицию. Где пропала ваша дочь? Когда? — Здесь, на ВДНХ, то есть на ВВЦ. Пошла с подружкой. У вас сейчас выставка художественных ремесел и не вернулась. Еще вчера. Я думала, она у подружки осталась. Позвонила, а Лиля, так зовут ее подружку, тоже домой не пришла. — Сколько же лет вашей дочке? — Восемнадцать. «А вы уверены, что они были на территории ВВЦ?» «Конечно. Маша позвонила, сказала, что они еще зайдут в кафе и покатаются на аттракционах. И не пришла». В глазах посетительницы набухли слезы. «Помогите, пожалуйста». «Так, понятно», — протянул Виктор Михайлович в некоторой растерянности. — И все же вы пришли не по адресу, я сейчас позвоню начальнику отделения милиции, он вас примет, и вы расскажете все, что знаете. Успокойтесь, найдется ваша дочь, не маленькая уже. В АВЦе не тайга, тут невозможно потеряться. Хотя я думаю, что она просто гостит у друзей. — У нее нет друзей, только подружка Лиля. — Ничего, все будет хорошо. Виктор Михайлович вызвал секретаря. «Костя, проводи женщину в отделение, я позвоню Карпову. Он ее примет». Посетительница вышла, прошептав «спасибо». Директор снова остался один, не придав особого значения визиту. Восемнадцатилетние девочки-девушки запросто могли преподнести сюрприз родителям, заночевав у знакомых мальчиков. И только для матерей и отцов это всегда являлось неожиданностью — «Громом среди ясного неба!» Отвлек Виктора Михайловича от горестных размышлений звонок телефона. Поговорив с начальником отделения милиции, располагавшегося на территории ВВЦ, Курыло занялся делами, увлекся и до вечера уже не вспоминал о тяжелом разговоре с заместителем. В начале девятого он позвонил жене. Предупредил, что голоден и поехал домой. Жил Виктор Михайлович в доме улучшенной планировки на улице Островитянова, куда переехал совсем недавно из Мытищ, где у него была двухкомнатная квартира в старой пятиэтажке. Новый дом был построен в форме шестигранной башни со стеклянными верандами и являл собой последнее слово в градостроительной архитектуре. Въезд на его территорию охранялся, кроме того, в подъезде дежурил сторож-консьерж, поэтому попасть в дом человеку с улицы было непросто. И тем не менее посторонние люди прошли охранные кордоны дома свободно и встретили Виктора Михайловича на лифтовой площадке, у двери в жилую секцию, куда выходили двери пяти квартир. Квартира Виктора Михайловича располагалась на двенадцатом этаже. Что эти двое, молодой мужчина и женщина, ждут именно его, Курыла понял слишком поздно. Виктор Михайлович, — обратилась к нему высокая, крупная блондинка в джинсах и футболке с изображением крокодильчика на плече. — Да? — приостановился удивленный Курыла. — В чем дело? — Да ни в чем, — усмехнулась девушка и ударила Виктора Михайловича коленом в пах. Охнув, курыло согнулся, прикрывая руками низ живота, закатил глаза и получил еще один удар ребром ладони по затылку. Упал, теряя сознание от боли, и от боли же пришел в себя. Его били ногами с двух сторон, причем удары блондинки, обутой в остроносые туфли, были существенно больнее, несмотря на то, что ее спутник бил сильнее». Спасло Виктора Михайловича появление соседей. Пенсионеры, напротив, в это время всегда выгуливали собаку — кроткого и флегматичного Спаниеля. «Живи пока, засранец!» — процедила сквозь зубы блондинка, направляясь к лифту. «Это тебе предупреждение. Будешь кочевряжиться. Покалечим так, что из больницы не вылезешь до конца жизни!» Лифт пошел вниз, уводя пару, избившую Виктора Михайловича. Кое-как, перевернувшись на бок, он увидел испуганно недоумевающие лица соседей и подумал, что так долго продолжаться противостояние с заместителем не может. Надо или уходить с работы по собственному желанию, или... — Нанять телохранителя, — пробормотал он вслух. — Что? Наклонился к нему толстяк-сосед, в то время как Спаниель лизал Виктору Михайловичу руку. «Что вы сказали?» «Вот черта с два!» — попытался встать курыло, опираясь на протянутую руку. «Не уступлю!» «Не на того напали!» В коридор выглянула жена, привлеченная шумом, бросилась к нему. «Витя, что с тобой?» «Успокойся, ничего страшного, упал с лестницы». — сказал Виктор Михайлович, твердо решив последовать совету начальника УФСБ. — Нанять телохранителя.